эпизод номер 84. Убийца возвращается домой. Гостевой дом был единственным не развалившимся строением на заброшенном ранчо, площадью 30 акров. Бар в этом доме был забит под завязку. Столовая была украшена манекенами в человеческий рост, в масках на Хэллоуин. Манекены были одеты и рассажены таким образом, чтобы выглядеть как гости на грандиозной вечеринке. Эта вечеринка оказалась последней для жертв. С нее никто из них не вернулся. Я прихожу в себя на полу кухни. Я понимаю, что это кухня, потому что вижу духовку. Мне кажется, что я дома со своими родителями, а всё случившееся — кошмарный сон. Затем мираж рассеивается, и я пытаюсь понять, где я. Я не в кухне, Эдди. Эдди застрелили, помнишь? Я не знаю, где я. Я чувствую, как кто-то кладет мне руку на плечо. «Привет!» Я отчетливо слышу западно-техасские нотки в голосе. Я вздрагиваю. но голова у меня как чугунная, так что с места я почти не двигаюсь. Мне приходится силой отрывать себя от пола по частям. Кухня оказывается похожей на кухню Эдди, но как в комнате кривых зеркал, все немного другое. В противоположном углу стоят компьютер и генератор, на полу выстроены кувшины с водой, а в дальней комнате я вижу тела, стоящие в полный рост я трясу головой, моргаю потом смотрю еще раз и понимаю, что это манекены куклы в натуральную величину в потрепанной одежде окна закрыты наглухо шторы задернуты с тобой все в порядке? спрашивает блондинка, помогая мне встать она беременна ее живот вздувается под рубашкой Она осторожно, с нежностью прижимает меня к шкафу. На запястье у нее наручник, от которого тянется длинная цепь и теряется где-то вдалеке. Моя голова качается. «Грейс?» Она улыбается. «Ты знаешь, кто я?» А то, можно подумать, другие не знают. «Где мы?» Теперь мы в безопасности. Она гладит меня по волосам. Она спасла нас. Моё сердце сталкивается с очередным препятствием, которого я, похоже, не вынесу. Я вижу ледяные губы Эдди, освещенные мертвенным светом моего фонарика. «О чем ты горово... говоришь?» Мой язык заплетается. Чувство такое... Будто меня возили по крутым дорогам на бешеной скорости. В голове у меня все плывет. Мысли расползаются. Не волнуйся! Она гладит меня по спине. Уже скоро. Что скоро? Скоро вернется Рэйчел. Рэйчел, ты здесь! На мгновение все остальное уходит на задний план. Все мои мысли сводятся к одному. Я тебя нашла. Где она? Она вот-вот вернется. Прислонившись к шкафу, я пытаюсь осознать услышанное и собрать в кучу разбегающиеся мысли. Я нахожусь в твоем желтом доме. Грейс тоже здесь. Дверь заперта. Твои родители мертвы. Мир словно вывернули наизнанку. Я пытаюсь встать, но не могу удержать равновесие и прижимаюсь к спасительному шкафу, выжидая, пока внутри у меня все уляжется. Но этого не происходит. Я будто еду по той чертовой дороге. Еду куда-то очень далеко, туда, куда нельзя добраться. Я мчусь по кромке, лечу навстречу поворотам. «Эй, эй, осторожно!» Она говорит с такими же нотками в голосе, как были у Джеда, что приводит меня в ужас. Все будет хорошо». Она протягивает руку, чтобы успокоить меня. Но я отмахиваюсь. Гремит цепочка. Голова моя словно ватой набита. «Как я сюда попала? Где Рэйчел?» Нам нужно набраться терпения. Она хватает меня за руку. Она скажет нам, когда можно будет уйти. Нам просто нужно чуть-чуть подождать и не шуметь. Я иду к двери и по дороге поскальзываюсь из-за головокружения. По-моему, меня накачали наркотиками. Что-то красное капает на пол передо мной. Я касаюсь носа. и понимаю, что это такое. Тебе следовало бы прилечь. Грейс следует за мной, заламывая руки. Тебя отравили. Что? Я вытираю пальцы о рубашку и только где-то далеко на подсознании фиксирую, что вытерла кровь. Сердце начинает биться быстрее. Я думаю о Бельстар. Гомер отравил воду на ранчо. Гомер? Он убил всё. Рэйчел обнаружила тебя около кустов ежевики, без сознания. Отравили. Я вспоминаю включившуюся систему полива и жжение в носу. Руки у меня ярко-красного цвета, горло дерёт. А следом я вспоминаю, что оставила Гомера на склоне холма с квадроциклом твоей матери. С отравой твоей матери где рэйчел она отправилась за ним я подхожу к входной двери кладу ладонь на ручку я ожидаю что она не поддастся но на деле она поворачивается так легко и распахивается так быстро что я вываливаюсь на крыльцо все еще пошатываясь сера подожди ну подожди же рэйчел вернется «Сера, пожалуйста, просто подожди! Тебя отравили!» Я отмахиваюсь от нее. «Не подходи ко мне! Тебе нужно успокоиться! Мне нужно в больницу!» С этим она поспорить не может. К тому же дальше она не может двигаться, так как длина ее цепи закончилась. «Не думаю, что я смогу добраться до больницы!» Но если мне удастся добрести до той развязки к югу от Хэппи Кэмпа, где ловит телефон, я смогу позвонить в полицию. Теперь у меня есть доказательства. Гораздо больше доказательств, чем мне бы хотелось. Я сбегаю по ступенькам. Эта нагрузка выводит меня из равновесия. На меня накатывает новый приступ тошноты. Так что я по очереди то бегу, то меня рвет так сильно, что кажется, будто я сейчас выплюну все свои внутренности. Рвота такая сильная, что мне кажется, что я умираю. «Просто останься тут!» Грейс широко раскрывает объятия, словно намереваясь поймать меня с пяти метров. «Просто подожди!» Но я не стану ждать. Мне нужно добраться до своей машины, доехать к месту стоянки и вызвать полицию. Я не могу ждать, пока ты меня спасешь. Мне нужно спасать себя самой. Головокружение прекращается, и я продолжаю бежать. Я спотыкаюсь, но не останавливаюсь. «Не ходи туда! Там небезопасно!» кричит Грейс, и я вспоминаю твою мать. Она говорила мне, что уезжать небезопасно, а Грейс говорит, что возвращаться небезопасно. Выходит, безопасного места просто нет. Я продолжаю взбираться по тропинке, как по американским горкам, охваченным пламенем. На том месте, где Джет любил сидеть и размышлять, я перевожу дух. Меня рвет там, где он сплёвывал табак. Потом я бегу дальше, быстрее, вдоль троп и мимо пастбищ. Лошади двигаются, как марионетки, На дергающихся неровных нитях И мне кажется, что у меня галлюцинации. Но когда я снова останавливаюсь И меня снова рвет Я вижу, как их шатает Как они глухо ржут, дерутся и кусаются Отщипывая куски мяса с шеи друг друга Один из коней вздрагивает И падает на землю, как подкошенный А затем бьется в конвульсиях Лошади отравлены И они тоже все отравлены. Я думаю, что с такой системой водоснабжения, как на ранчо, отравить всех было бы проще простого. Я только что была там, наверху, неподалеку от резервуаров, с Гомером, и рассказала ему о Флоренс. А он ответил, «Я поднимусь на гору и все как следует осмотрю». И я разрешила ему. Я позволила ему уйти одному. Все раньше заражено. Они все умрут. Мы все умрем. Я резко меняю направление и бегу в сторону круглого загона с Бельстар. С одной стороны я не хочу видеть ее мучений, но с другой, я знаю, что не могу просто бросить ее. я должна попытаться ее спасти. Я обхожу сарай и передо мной открывается загон. Бель стоит в лунном свете, освещающем ее золотую гриву. Она мягко опускает голову в ведро с водой, и я кричу. Она вскидывает голову, затем поднимает ее, как будто собираясь отчитать меня. Она не бьется в конвульсиях, не дрожит, не кусает себе забок, и я понимаю, что дело в ее поилке. Я самолично наполнила ее водой из шланга. Несколько дней назад. Бель не заражена. У меня болит в груди, дико ноет дёсны. Я умру. Я умру, если не выберусь отсюда. Я протягиваю к Белли руку. Сначала она уклоняется, но потом кивает, опускает голову, и я провожу рукой по её морде. Я вернусь за тобой. Обещаю я и убегаю. В поле зрения появляется главный дом. Меня снова накрывает волна тошноты, и я останавливаюсь у дерева. Лужайка простирается передо мной, и по ней движутся призраки. Резкие, беспокойные, грязно-черные и горящие. Это кошки. Все бездомные кошки покинули контактный зоопарк и теперь разбрелись по лужайке. Я не могу понять, отравлены ли они. Они кажутся слишком умными для этого. Их яркие глаза горят, хвосты взмахивают взад и вперед. Кошки словно знают, что ранчо теперь принадлежит им, что правил больше нет, поэтому они везде. И на крыльце, и на стропилах. Они наблюдают за мной с присущим им высокомерным выражением. И я почти улыбаюсь. Кто, как не кошки, любит ночные кошмары? Потом я бегу к машине. Достав ключ из кармана, я с первой попытки попадаю в замок дверцы. Открываю ее и падаю на водительское место, захлопнув за собой дверь. Мои нервы на пределе. Я чувствую, как озноб пробегает по шее и опускается до локтей. Я усаживаюсь как следует... и просчитываю, что мне нужно делать. Мне нужно проехать по этому чёртовому извилистому шоссе так быстро, как только смогу, не захлебнувшись при этом собственной рвотой. Одной рукой я хватаюсь за руль. От пота рука противно к нему липнет. Я пытаюсь отдышаться, и не могу. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю. Что-то потрескивает, а потом машина заводится. Все кошки на лужайке сразу же оборачиваются, вытягивают шеи и внимательно следят, как я выезжаю задним ходом по ухабистой дороге. Тошнота поднимается волной, сводит шею, наполняет слезами глаза. Я открываю окно, высовываю голову наружу, и меня рвет прямо на бок машины. Я точно умру. Я меняю передачу и скатываюсь с горы к шоссе. Набираю скорость. Мне стоило бы наоборот ее сбавить, но я этого не делаю. Я не могу. Я вхожу в повороты, сменяющиеся один за другим. Я в шоке от того, насколько быстро я могу ехать, не слетая при этом с трассы. Впереди я вижу нужный карман дороги. Там никого нет. Пока я петляю по дороге, дорожный карман то скрывается из виду, то снова появляется. Он ведет меня, как маяк. И вот он уже прямо передо мной, этот широкий и такой желанный участок дороги. В небе над ним висят облака, подающие мне некий сигнал. И я разгоняюсь еще быстрее. Я вспоминаю, как Джет любил шутить о шоссе, что люди всегда появляются там, в самый неподходящий момент. Ровно в этот момент передо мной появляется грузовик. Лихо войдя в поворот, он несется прямо на меня. Я понимаю, столкновение не избежать. Я не успею затормозить. Я расслабляюсь, готовясь ударить по тормозам. Но тут мои нервы не выдерживают. Терпение от всего пережитого лопается. Вместо того, чтобы расслабиться, Я напрягаюсь. Вместо того, чтобы сдаться и пустить все на самотек, я даю отпор. Вместо того, чтобы, вжав голову в плечи, уступить ему дорогу, я вынуждаю его подстраиваться под меня. Я вспоминаю твоего отца, который однажды с абсолютным безразличием подрезал другой грузовик, а потом с таким же равнодушным лицом прошел остальные повороты. Его пример заразителен. Я чувствую, что превращаюсь в такого же водила-урода. Я зажмуриваюсь и жму на газ. Водитель сигналит изо всех сил. Этот рёв моментально разносится по долине, стократно усиливается, резко отскакивает от гор и пробивает брешь в моей голове. Продолжая набирать скорость, я мчусь к своему маяку, к тому карману дороги. Встречный водитель снова сигналит. Он не уступает мне дорогу. Он летит прямо на меня. Голова у меня раскалывается. Грудная клетка вздымается. Сердце готово выскочить из груди. Этот водитель меня убьет. Я резко выкручиваю руль. Тормозить уже слишком поздно. Я вылетаю с дороги и зависаю на самом краю обрыва. Мой желудок готов взорваться. Глаза слезятся. Деревья окружают меня со всех сторон. Окружают меня плотным кольцом. Я чувствую, что вот-вот упаду. Прямо туда, в самую пропасть. Но каким-то чудесным образом не падаю. Открой рот. Я узнаю твой голос сразу же. В реальной жизни он звучит так же, как и в подкасте. Нет. Я плотно сжимаю губы, боясь открыть глаза. «Сера, ты мне не доверяешь?» Я открываю глаза и моментально испытываю чувство благоговения. У тебя нос в веснушках. Я об этом и понятия не имела. У тебя глаза матери и издевательская улыбка отца. Даже в нынешних условиях ты выглядишь собранно. На тебе аккуратно застегнутая фланелевая рубашка. Ты тщательно причёсана. Где мы? Похоже, что в номере мотеля. Но я первым делом думаю, что на самом деле эта комната специально замаскированная под гостиничный номер. Я уже давно ничему не доверяю. На, выпей это, повторяешь ты. Это диазепам от припадков. У меня припадки? Я ворочаюсь под одеялом. Я голая. Твоя одежда была заражена. Пришлось ее снять. Почему я не в больнице? Мы вызвали скорую. Ты морщишь нос в улыбке или гримасе. Но на это нужно время. Чем меня отравили? Мы не знаем. Мы думаем, что это один из ядов моей матери, приготовленных ею для уничтожения ежевики. Система водоснабжения на ранчо была заражена. «Это был несчастный случай?» «Ты не отвечаешь. Твое лицо — маска». В комнате тихо. Я обращаю внимание на самые странные предметы. На красные цифры на прикроватных часах, на большой телевизор, на коричневый мини-холодильник. Я ищу подсказки. «Как я сюда попала?» Грейс сказала мне, что ты сбежала. Я удивилась, что ты вообще ходить могла. Машину вести ты точно была не в состоянии. Мы нашли твою машину. Мы тебя вытащили. Не помнишь? Ты что-то говорила? Что я говорила? Ты отворачиваешься и начинаешь переставлять бутылки на столике. Рэйчел, где ты была? Ты ухмыляешься, и в этой ухмылке я вижу твоего отца. твою мать. Вижу несоответствие. Здесь? Где мы? Уиллоу Крик. Что ты здесь делала? Моя мать вынудила меня остаться здесь. Почему? Она пыталась защитить меня. Где Грейс? А Флоренс? А Эйприл? А все остальные исчезнувшие женщины? Ты переводишь взгляд вниз. Думаю, тебе лучше отдохнуть. Мне нужно знать. Тебе нравится такой ответ, потому что ты сама хочешь мне все рассказать. Ты подвигаешься вперед на стуле. Твой до боли знакомый голос овладевает мной. Я что-то подозревала с самого детства. Флоренс исчезла первой. Потом женщина по имени Амелия, еще одна по имени Элизабет. затем «Эйприл». Кто знает, сколько еще. Кто знает, скольким удалось спастись, а скольким нет. Они приезжали сюда, чтобы исчезнуть, сбежать от своей жизни, начать все сначала. Они приезжали сюда, потому что им некуда было идти. Сценарий всегда был один и тот же. Они становились нашими подругами, практически членами семьи. Мы всегда были уверены, что они никогда не оставят нас. Потом однажды я просыпалась, а их уже не было. Никаких объяснений, просто она исчезла. Для меня, растущий здесь, это стало в порядке вещей. Люди, которые приходили работать на ранчо, находились в состоянии вечного поиска, были импульсивными не отчасти немного заблудшими. Со стороны казалось логичным, что они брали и уезжали, не попрощавшись. Они ведь так и оказывались здесь в первую очередь. Но я всегда чувствовала, что что-то не так. Хотя никогда не знала наверняка. Или, может быть, просто не хотела видеть, пока... Грейс. Ты берешь со стола стакан воды, предлагаешь его мне, но я качаю головой. Мои родители всегда были параноиками, сумасшедшими. Особенно моя мать. Чем хуже становились дела, тем больше она пыталась все контролировать, если ты понимаешь, о чем я. Она снисходительно улыбается. Но у нее были веские причины бояться Она никому не доверяла, потому что ее собственный ребенок был серийным убийцей. Вряд ли, конечно, они это знали наверняка. По крайней мере, я так не думаю. Но ты кожей чувствуешь, когда что-то по-настоящему не так. Что? серийным убийцей? Они убили Флоренс, Эйприл, Элизабет. Они похитили Грейс и держали ее в заперти в том доме. Когда они поняли, что я ищу ее, то попытались напугать меня, вытурить сранчо подальше от дома. Но я не сдавалась. Я оставалась поблизости, выжидая удобный случай, чтобы помочь и избежать. «Погоди. Тот камень. Это ты была тогда в лесу? Ты бросила в меня камень? Ты хотела, чтобы я сбежала? Я хотела спасти тебя от них. У меня есть еще куча вопросов к тебе, но в голове все как в тумане. Я пытаюсь разогнать его». Пытаюсь во всем разобраться. «Но кто убил твоего кота? Кто отравил Джеда?» «Они. Мне вспоминается твоя загадочная банда. «Но кто эти они?» «Гомер и Морони. Они уже очень и очень давно промышляют подобным». «Но почему ты никому не сказала?» «Сказала. Я рассказала все тебе». При этих словах я чуть в обморок не падаю от восторга. Да, все было не зря. Все те эпизоды, все те секреты, которые знали только мы, все это было не зря. Ты единственная, кто мне поверил. Они пытались заставить меня замолчать. Они мне угрожали. Я спряталась, но продолжала вести наблюдение. Я наблюдала за тобой. Ты говоришь с отстраненной уверенностью. Словно ведешь очередной выпуск своего подкаста, предварительно разобравшись во всех деталях дела, рассмотрев его под каждым углом. И теперь, когда ты произносишь все вслух, события обретают монолитность. Гомер отравил Ранчо и хотел повесить это на тебя. На меня? Он уже какое-то время сеял в городе смуту, рассказывал всем, что ты сумасшедшая, Я вспоминаю людей из города. Обращались ли они со мной, как с сумасшедшей? Офицер Харди так точно. И Марони тоже. Где он теперь? Вздыхая, ты содрогаешься. Он покинул нас. Теперь ты в безопасности. Что ты имеешь в виду? Он умер. Что? Как? Ты сжимаешь губы. боясь что-либо сказать, боясь вообще заговорить. «Рэйчел, ты же знаешь, что можешь мне доверять, не так ли?» Он был отравлен. «Отравлен? Где? Когда?» В ту ночь я оставила Гомера дома, с семьей. Его нашли в церкви. Он был отравлен тем же ядом, которым заразил Ранчо. «Ты пристально глядишь на меня». в поисках подтверждений того, что я тебе верю, доказательств того, что я на твоей стороне. Мои нервы притупляются. Я чувствую, что погружаюсь во мрак и говорю, «Боже мой, это еще не все. Ты касаешься моей руки так аккуратно, словно боишься прикоснуться ко мне. Ты помнишь, что случилось с моей мамой?» Я чувствую смятение. Я помню кровь. Я помню, как она подошла ко мне. Я помню звук выстрела. Я помню боль. Ты сильно вдавливаешь костяшки своих пальцев в мою руку. Я сохраню твою тайну. Раздается стук в дверь. Ты отпускаешь мою руку. «Войдите!» — произносишь ты, и в комнату входит Грейс. Ее светлые волосы рассыпаны по плечам. Ее голубые глаза задорно блестят, когда она улыбается. «Тебе лучше?» «Прости, что я убежала. Не знаю, почему я извиняюсь. Я чувствую себя как-то не так. Казалось бы, я наконец-то нашла тебя. Мир перевернулся с ног на голову. Но вместо того, чтобы радоваться и чувствовать себя счастливой, у меня кружится голова и больше ничего». Все в порядке», — говорит она, и голос у нее точь-в-точь точь такой же, как у Джеда. И как ни странно, мне кажется, что я сейчас заплачу. Я чувствую, как слезы наворачиваются на глаза, и думаю, что прошло уже много лет с тех пор, как я позволяла себе плакать. «Скорая приехала. Они должны подняться с минуты на минуту. Грейс переводит взгляд на тебя, а ты на меня». «С тобой захочет поговорить полиция». Эти слова, сорвавшиеся с твоих губ, меня слегка волнуют. «Что же мне им сказать?» «Твои глаза лучатся теплотой, и ты улыбаешься. Расскажи им, что случилось». Офицер Харди навещает меня в больнице в Вайрике. Я удивлена, что он проделал весь этот путь. Я полагала, что он будет ждать до последнего, Или вообще не придет. Вместо этого он входит в мою комнату с виноватым видом, как нашкодивший ребенок. Его плечи опущены, глаза затуманены. И мне интересно, почему. Я думала, он ненавидит бардов. Он садится на стул рядом с моей койкой, где до этого не сидел никто, кроме тебя, и начинает пересказывать мне события того дня. Я готова обсуждать любые мелочи. К тому же я испытываю такое облегчение, что он наконец-то меня слушает, что практически не слежу за тем, что говорю. А потом я спросила его о Флоренс, и он стал огрызаться. «Огрызаться?» — переспрашивает Харди, будто я только что придумала это слово. Он поднимает голову, и больничные лампы освещают следы неаккуратного бритья на его щеках. и оспины вдоль челюсти. Он казался рассерженным. Что значит рассерженным? Что конкретно он сделал? Ничего такого. Он откидывается на спинку стула, как будто так и думал, как будто это я мучаю его, отвечая на его вопросы. Нет, не забота о бардах заставила его прийти ко мне. Он переживает за Гомера. Я же думаю о том, что и Джет любил Гомера, и город любил Гомера. Даже мне Гомер нравился. Все любили Гомера с такой же силой, как ненавидели твою мать. А я думаю, он мертв. И на этот раз озвучиваю свои мысли. Офицер Харди наклоняется вперед. «С чего вы это решили?» «Я...» И тут мое сердце начинает раскалываться. Я отчетливо начинаю понимать, что шутки кончились. И это настоящее расследование, настоящий допрос. Из тех, что будут занесены в протокол. Из тех, что будут использованы в качестве доказательств. Из тех, что будут использованы для воссоздания реальной картины преступления. И я понимаю, что мне нельзя признаваться, что я знаю о смерти Гомера. Если я скажу ему, что это ты мне рассказала о его гибели, то расследование переключится на тебя. Но если я этого не сделаю, то следствие продолжит работать со мной. Ведь это я нашла тело Джеда. Я нашла тело твоего отца. Я была там, где застрелили твою мать. Я просто подумала, что если он отравил Ранчо, то, возможно, по ошибке мог и сам отравиться». Это довольно хорошее предположение. А вы знаете, как он оказался в церкви? Я не знала, что он был в церкви. Я всегда думала, что если я когда-нибудь буду вовлечена в настоящее полицейское расследование, если я буду давать показания под протокол, то буду говорить только правду. Но оказывается, что мечты мечтами, а на самом деле я такая же, как и в реальной жизни. не знали? Откуда мне было это знать?» «Извините. Я был уверен, что вы всегда все знаете». Он устраивается на стуле поудобнее. Клементина сказала, что он иногда приходил туда поздно вечером, чтобы встретиться с прихожанами, которые попали в беду. Есть идеи, с кем он мог встречаться в тот день. «Почему бы вам не проверить выписку его телефонных звонков?» Я совершенно не удивлена тому, что указываю ему, как делать его работу. Мы так и сделали. Догадайтесь, откуда поступил звонок. Вам это точно понравится. Откуда? Из его собственного дома. Может, он сам себе позвонил? Похоже на то. Я пытаюсь вернуть разговор в нужное русло. Вернуться к Гомеру до его смерти. «Как бы то ни было, мы поговорили о Флоренс, а потом разошлись в разные стороны. Я вернулась к своей машине, а он направился к системе водоснабжения. Он сказал вам, что собирался сделать? Он сказал, что собирается кое-что проверить? Он сказал, что именно? Нет. А было у него с собой что-нибудь необычное? Нет». Но он приехал на квадроцикле Эдди, а она хранила яд в багажнике. «Вы уверены?» «Я точно не помню, видела ли я отраву в багажнике». «Я не помню». «Ты не помнишь?» Я прижимаю пальцы к вискам, воображая головную боль, прежде чем она появляется на самом деле. «Меня тошнит». Офицер Харди ёрзает. «Миссис Флис». «Мисс, без разницы. Мертвые реальные люди. «Может, для вас они и реальные?» — сгоряча отвечаю я, не подумав, и тут же ужасаюсь. Я прикрываю рот рукой. «Неужели твои родители никогда не были настоящими для меня? А твой брат? А Джет? Или все это было просто какая-то игра, какой-то трюк, который ускользнул от меня?» «Нет, я не это имела в виду. Просто вам было наплевать, пока это не коснулось лично вас, пока это не коснулось кого-то, кто вам дорог. А мне и тогда было не все равно». «Но правда ли это? Действительно ли меня волновали другие люди? Или я монстр? Неужели я так потеряна? Неужели я настолько отчуждена от мира, что даже не могу понять, что передо мной массовое убийство?» Не в подкасте, не по телевизору, а в реальной жизни. Офицер Харди откидывается на спинку стула. «Я удивлен, что ты ничего не сказала о ней». «О ком?» — задаю я вопрос, будто не знаю, что он имеет в виду тебя. «О Рэйчел? О той женщине, которую ты так упорно искала? Она вернулась, да будет тебе известно. с еще одной дикой историей. Что-то назойливо стучит у меня в мозгу. Та женщина. Он и раньше использовал эти слова. Тогда я думала, что он имеет в виду твою мать. Но теперь я понимаю, что, возможно, он имел в виду тебя. Ты та, с кем всегда приключались дикие истории. Ты та, которая дергала его каждый день. и доставляло много хлопот. По словам этой женщины, он уже много лет строил планы, чтобы заполучить ранчо. Может, и так. Он сказал мне, что хочет, чтобы ранчо досталось ему. Говорил ли он это? Тогда с его стороны было не очень разумно отравлять там все. Может, он хотел уничтожить улики? Он не очень умно поступил, отравив себя. Может быть, ему стало стыдно за то, что он сделал? Может быть, он захотел прощения? Он ведь был в церкви? Офицер Харди откладывает карандаш и тянется вперед. Он проводит пальцем по краю моей подушки, так близко к моему лицу, что я чувствую, как моя щека ввалилась вслед за его пальцами, пропахшими табаком. Видишь ли? Я не думаю, что он это сделал. Я начинаю задыхаться. Мне кажется, что яд все еще действует на меня, отравляет меня. Я не могу ясно мыслить, я не могу ясно видеть. «Я не думаю, что он имеет к этому какое-то отношение», — продолжает он. «Разумеется, вы так думаете». Черты его лица исказились. «Ой, да ладно тебе». Я всегда был к тебе добр. Я смеюсь. А, так вот что, по-вашему, значит быть добрым. Гомер хороший человек. Он не сделал бы ничего подобного. Мужчине легко быть хорошим, так же, как женщине легко быть сумасшедшей. Я наклоняюсь. Вы можете верить во что хотите, но вам нужны доказательства. Нечто большее, чем эти гнусные идейки, блуждающие в вашей маленькой голове. Верно? Он вздыхает и снова откидывается назад. Клементина сказала, что вы писательница. Что ж, вы точно знаете, как рассказывать истории самой себе. Прямо как вы.